Личная история Александр Куршаков В 15 лет организовал и провел экологический лагерь «Сделаем Хакасия». Свой первый организаторский опыт я получил в 14 лет во время проведения молодежного туристского форума «Этнова» в Хакасии. Меня увлекла форумная жизнь, особенно мне понравилось быть не участником, а организатором. И когда «Этнова» закончилась – Мне стало скучно. Я начал искать проекты, в которые мог бы включиться, причем в роли не руководителя. Так я нашел проект «Сделаем». Посмотрел, что в Хакасии нет человека, который бы его возглавлял. Решил, что это то, что мне нужно. Я написал Денису Старку, и он включил меня в команду. Так я попал в экологическую сферу, которой раньше никогда не занимался. Поскольку мне очень нравился формат форума Этнова, я... Захотел сделать в Хакасии что-то подобное, но связанное с экологией. Так и родилась идея туристского эколагеря «Сделаем Хакасия». Признаюсь, что к истинному пониманию сути проекта «Сделаем» я приблизился только после проведения первого эколагеря. Сначала мне казалось, что главная задача – это убрать мусор, который оставили после себя невоспитанные люди. Но сейчас я понимаю что гораздо важнее приучить людей не мусорить, изменить их мировоззрение. Первый лагерь очень хорошо повлиял на наш поселок, рядом с которым он находился. Местным жителям стало стыдно, что их мусор приехали убирать люди из других регионов. И теперь зона отдыха у нас идеально чистая. Я считаю, что было бы здорово проводить подобные лагеря во всех регионах страны. Это будет намного эффективнее, Потому что те, кто приезжает к нам сейчас из Москвы или Новосибирска, не знают о ситуации в Хакасии. У каждого региона своя специфика и свои проблемы. Поэтому и решать их лучше на местах и местным жителям. Тем более у регионов есть свои бюджеты и ресурсы, которые можно эффективно вложить в полезное дело. Так вот.